Глава 27. Мэри плохо спала в эту ночь. У Рубина на заднем дворе были вывешены эоловы бубенцы. Мэри считала, что тех, кто так делает, надо расстреливать. Но с другой стороны участок Рубина был площадью в 2 акра, так что бубенцы вряд ли беспокоили еще кого-то. Однако их постоянное позвякивание не давало ей нормально спать. Вечером они долго обсуждали, кому где лечь. У Рубана в спальне была королевского размера двуспальная кровать, диван наверху в кабинете и еще один в гостиной. К сожалению, ни один из диванов не раскладывался. В конце концов решили положить в кровать Понтера, он нуждался в этом больше остальных. Рубан лег на диване наверху, Луиза на диване внизу, а Мэри улеглась спать в большом шезлонге, также поставленном в гостиной. Понтер был серьезно болен, но с Хак все было в порядке. Мэри, Рубан и Луиза решили давать им планту уроки языка по очереди. Луиза сказала, что она все равно сова, так что может заниматься с хак по ночам. Таким образом, языковые уроки будут вестись почти круглые сутки. Луиза и правда исчезла в комнате Понтера незадолго до десяти вечера и снова спустилась в гостиную уже после двух ночи. Мэри не была уверена, разбудили ее шаги Луизы или она уже не спала. Но она поняла, что ее очередь идти наверх заниматься с Хак. Разговаривая с компаньоном, Мари нервничала. Не из-за того, что приходилось разговаривать с компьютером. Это, наоборот, было ужасно интересно. А потому что нужно было остаться в спальне с Понтером наедине, да еще и прикрыть дверь, чтобы звуки разговора не потревожили спящего в соседней комнате Рубана. Она была поражена, увидев, насколько у Хака улучшился английский за те несколько часов, что она провела с Луизой. К счастью, Понтер крепко проспал весь урок языка, хотя однажды Мэри чуть не запаниковала, когда он неожиданно зашевелился и перевернулся на другой бок. Если Мэри правильно поняла объяснение Хака, компаньон проигрывал Понтеру в ушные импланты «Белый шум», так что тихий разговор Хак и Мэри не мог его побеспокоить. Мэри выдержала всего час называния предметов и имитации действий, после чего почувствовала себя настолько уставшей, что не могла продолжать. Она извинилась и спустилась в гостиную. Луиза, сбросившая из себя все, кроме нижнего белья, сопела на диване полуукрытое верблюжьим одеялом. Мэри улеглась на свое кресло, и в этот раз, вымотанная до предела, немедленно уснула. К утру жар у Понтера начал спадать. Видимо, подействовали аспирин и антибиотики, которые дал ему вчера Рубен. Неандерталец поднялся с постели и спустился в гостиную, повергнув Мэри в глубочайший шок, поскольку был абсолютно голый. Луиза все еще спала, а Мэри, свернувшаяся на своем кресле, Только-только проснулась. На долю секунды она перепугалась, что Понтер спустился за ней, или... Да нет, если бы его кто и привлек, то наверняка молодая красивая квебечка. Но хотя он и скользнул взглядом по мэри и Луизе, выяснилось, что настоящей его целью была кухня. Наверняка он даже не заметил, что глаза у мэри открыты. Она хотела заговорить, возразить против его наготы, но... Боже мой! думала Мэри, пока Понтер пересекал гостиную. «Боже ж ты мой!» Выше шеи он был не слишком впечатляющим на вид, но она повернула голову ему вслед, провожая исчезающие в дверях кухни ягодицы, и продолжала смотреть, когда он появился из кухни с банкой колы в руках. У Рубина в холодильнике ею была заставлена целая полка. Как ученому Мэри было очень интересно наблюдать за неандертальцем воплоти. А как женщина она просто наслаждалась зрелищем того, как двигается его мускулистое тело. Мэри позволила себе слегка улыбнуться. А ведь она считала, что уже никогда не сможет так смотреть на мужчину. Здорово было узнать, что она ошибалась. Мэри, Рубана и Луизу уже неоднократно интервьюировали по телефону. С разрешения инка Рубан также устроил пресс-конференцию – Они трое стояли вместе перед включенным в селекторном режиме телефоном, а телевизионщики снимали происходящее телеобъективами сквозь открытые окна. Тем временем проводились анализы на оспу, бубонную чуму и множество других болезней. Образцы крови военными самолетами доставили в Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте и в лабораторию четвертого уровня в Канадском научном центре здоровья людей и животных в Виннипеге. Результаты первых анализов пришли в 11 часов и 14 минут утра. В крови Понтера не было пока обнаружено патогенов, и ни у кого из контактировавших с ним, включая находившихся на карантине в Сент-Джозефе, не появилось никаких признаков болезни. Пока исследовались другие культуры, микробиологи также проверяли образцы крови на наличие неизвестных патогенов, клеток и иных включений, с которыми ученые раньше не сталкивались. «Жаль, что он физик, а не физиолог», – пожаловался Рубан Мэри после пресс-конференции. «Почему?» – удивилась Мэри. «Но нам сильно повезло, что у нас оказались антибиотики, которые ему помогают. Бактерии со временем становятся невосприимчивыми к ним. Обычно я сразу даю своим пациентам эритромицин, потому что пенициллин в наши дни уже неэффективен. Но Понтеру я сначала дал пенициллин. Он выделяется из хлебной плесени». И если Понтер и его народ не пекут хлеб, то они вряд ли имели дело с пенициллином, так что он может быть очень эффективен против бактерий, которые Понтер принес из своего мира. Потом я дал ему эритромицин и несколько других, чтобы подавить те микробы, которые он успел подхватить здесь. У народа Понтера, вероятно, есть собственные антибиотики, но они наверняка сильно отличаются от тех, что открыли мы. Если бы он смог рассказать нам о том, какими антибиотиками пользуются они, «Мы бы получили мощнейшее оружие в борьбе с болезнями, сопротивляться которому наши бактерии еще не умеют». Мэри кивнула. «Интересно», — сказала она. «Жаль, что портал между нашими мирами сразу же закрылся. Наверняка две версии Земли могли бы торговать многими вещами. Фармацевтика — это лишь вершина айсберга. Большая часть того, что мы едим, в природе не встречается. Возможно, они не любят пшеницу». Но современные помидоры, картошка, кукуруза, домашние куры, свиньи, коровы – все эти формы жизни фактически создали мы сами путем селективного разведения. Мы могли бы обменивать все это на продукты, которые есть у них». Рубан кивнул. «И это только начало. Мы могли бы обмениваться сведениями о залежах полезных ископаемых. Держу пари, есть много месторождений минералов и углеводородов, которые они нашли, а мы нет. И наоборот». Мэри подумала и пришла к выводу, что Рубен прав. Все, что существует в природе и старше нескольких десятков тысяч лет, будет существовать в обоих мирах, правильно? Еще одна Люси, еще один тираннозавр Рекс, дополнительный комплект окаменелостей бёрджесских сланцев, еще один алмаз Хоупа, ну, по крайней мере, оригинальный неограненный камень. Люси — знаменитая археологическая находка, хорошо сохранившийся скелет женской особи австралопитека Афарского, найденной в 1974 году. Бёрджисские сланцы — уникальное местонахождение окаменелых останков фауны возрастом 505 миллионов лет, известной исключительной сохранностью отпечатков мягких тканей. Она замолчала и задумалась. К середине дня Понтер уже чувствовал себя значительно лучше. Мэри и Луиза смотрели на него, спокойно спящего на кровати под грудой одеял. «Хорошо, что он не храпит», — сказала Луиза с таким-то носом. «На самом деле», — задумалась Мэри, — «возможно, поэтому-то он и не храпит. Дыхательные пути ничто не блокирует». Понтер перевернулся на бок. Луиза еще секунду смотрела на него, потом повернулась к Мэри. «Пойду приму душ», — сказала она. «У Мэри как раз сегодня утром начались месячные. Ей душ тоже совсем не помешал бы. Я после вас». Луиза ушла в ванную и закрыла за собой дверь. Понтер снова пошевелился и проснулся. Мэри, сказал он тихо. Он спал с закрытым ртом, поэтому его голос не был хриплым даже с просонья. «Привет, Понтер. Хорошо выспались». Он приподнял свою длинную белесую бровь. Мэри до сих пор не привыкла к зрелищу того, как она взбирается на надбровную дугу, будто услышав что-то до крайности нелепое. Потом он слегка наклонил голову. Луиза включила душ. А потом раздул ноздри, каждая стала размером с четвертак и посмотрел на Мэри. Она внезапно поняла, что происходит, почувствовав неимоверное смущение и неловкость. Он учуял, что у нее менструация. Мэри попятилась через комнату. Она не могла дождаться, когда наступит ее очередь воспользоваться душем. Лицо Понтера сохраняло нейтральное выражение. «Луна», — сказал он. «Да», — подумала Мэри, — «те самые дни месяца». Но она определенно не хотела об этом говорить. Она поспешила вниз, в гостиную.